С билетами всегда вы налегке, они удобнее денег в кошельке. Глава 6 Одна из первых попыток выпуска бумажных денег в трагедии Гёте-Фауст и персидских письмах Монтескье. Бумаги служат в качестве заклада. У нас в земле таящиеся клады. Едва их только извлекут на свет, оплачен будет золотом билет. Так Фаусте, канцлер, обнадеживает императора страны с опустевшей казной. На дворе времена, когда деньги, золото, из ничего пытались изготовить лишь алхимики. Долго считалось, что прототипом главного героя доктора Фауста, ученого, ищущего истину, был доктор Иоганн Фауст, реальный исторический персонаж, скитавшийся по протестантской Германии в первой половине XVI века. Чернокнижник, астролог, врач и естествоиспытатель, был он либо ловким шарлатаном, либо настоящим ученым. Современный швейцарский экономист Ганс Бинсвангер, автор книги «Деньги и магия. Критика современной экономики в свете Фауста Гёте», утверждает, что его прототипом был шотландец Джон Лоу, создатель оригинальной схемы введения в оборот бумажных денег во Франции. Первое немецкое издание вышло в 1985 году. В 1706 году Лоу предложил эту идею Шотландии, но понимания не нашел, а вскоре был вынужден покинуть страну. Он убил человека на дуэли, и ему грозила тюрьма. Лоу скитался по Европе 9 лет, предлагая свою систему в Турине, Вене, Гааге. Зарабатывал на жизнь азартными играми. В карты он играл великолепно, строя игровую стратегию на теории вероятностей, и ему удалось этим много заработать. У Гёте есть сцена игры Фауста в кости с обезьяной, возможно, навеянная биографией Лоу. Наконец Лоу попал во Францию, который правил в те годы король Солнца, Людовик XIV. Празднобогемный образ жизни монарха и двора был очень обременительным для казны. Положение дел усугубила война за испанское наследство 1701-1714 годов. После нее годовые проценты по госдолгу Франции были вдвое больше разницы между доходами и непроцентными расходами бюджета. Государство израсходовало все налоги на 3-4 года вперед. Многим госслужащим задержали зарплату на несколько лет. Король занимал деньги у ростовщиков как частное лицо. Государство не могло платить по долгам. Часть списали, проценты на оставшиеся понизили. Кредиторы государства не могли расплачиваться по своим долгам. Дефицит кредита привел в ступор экономику. Земли не обрабатывались, торговля пришла в упадок, потребление сократилось в половину по сравнению с довоенными годами. В 1715 году король солнца умер. Страной в качестве регента при малолетнем Людовике XV начал править герцог Орлеанский. Он без розовых очков смотрел на состояние финансов Франции и рассматривал возможность объявить ее банкротом. Лоу предложил свою схему герцогу, когда тот еще не был регентом. Она предполагала создание банка, выпуск банкнот, обязательств банка, свободно обмениваемых на золото. А когда к ним будет сформировано доверие, переход к бумажному денежному обращению. По мнению Лоу, От полного обеспечения банкнот золотом можно потом постепенно отойти, так как они будут обеспечены всем богатством страны, включая землю и недра. Идея была новаторской. В то время бумажные банкноты ходили только в Швеции, Голландии, Англии и некоторых итальянских городах-государствах. Схема предполагала избавление от внешнего долга за счет конвертации его в акции банка и сокращение ставки с 7 до 5% годовых герцог орлеанский решил дать лоу шанс. 1 мая 1716 года государственным вердиктом шотландцу было позволено создать банк. В Фаусте бог и Мефистофель, сатана спорят сможет ли Мефистофель соблазнить фауста и низвергнуть его в бездну. Бог уверен, что фауст, его верный и наусерднейший раб, выйдет из тупика. Мефистофель искушает престарелого фауста, которому жизнь стала немела изведать после долгого поста, что означает жизни, полнота. Тот соглашается, выпивает ведьминого зелья и становится молодым, красивым и полным сил. Во второй части поэмы Мефистофель искушает Фауста богатством. Он приводит его к императорскому двору в государстве, где по причине оскудения казны царит разлад. Император больше озабочен балами, чем экономикой. Он уверен, что неба благосклонны сулят стране преуспеяние и не хочет портить скукой и досадой приготовление к маскараду. Придворные убеждены, что ситуация критична. Начальник военных сил напоминает, что нетерпелив солдат наемный и требует уплаты в срок. А не разбегается армия лишь потому, что у казны перед ней огромный долг. Казначей жалуется что пришел конец союзным взносам и денег никаким насосом теперь в казну не накачать. Смотритель дворца сетует, что «не знают меры повара, олени, зайцы, гуси, куры, поставки свежую натурой не убывают для двора». Тогда как платить нечем, от недокорму чахнут свиньи, хозяйство все по швам трещит, спим на заложенной перене и даже хлеб едим в кредит. Никто не знает, как поправить дело, кроме выдающего себя за шута Мефистофеля. Искуситель развивает план пополнения денежных запасов путем поиска зарытых в земле кладов. В горах есть золото в избытке, под зданиями зарыты слитки. Сначала в эту идею не очень-то верят, особенно канцлер, указывающий Мефистофелю, что здесь нечестивцев сжигают на костре за лжеучение и обман. Однако император загорается идеей, для него находка кладов была бы решением проблемы. Что пользы от вникания в суть? Нет денег, ты их и добудь. То ли из-за видимой убежденности Мефистофеля, то ли из-за традиции не перечить императору, и другие придворные вдруг проникаются новой страстью. Мефистофелю подпевает казначей. Шут разбирается в законе. Земля принадлежит короне. Смотритель дворца надеется пополнить кладовых запас. Начальника военных сил устраивает, что деньги не пахнут. Откуда клад, не станет спрашивать солдат. И только канцлер предупреждает: в мечтах о золотой казне не попадитесь сатане. В идею не верит пока народ. Сошлись у трона руки греть, и людям расставляют сеть. И слушать лень их дребедень, врать мастера и песнь стара. Он шарлатан, и все — обман. Но Мефистофель продолжает агитацию. Когда на месте не сидится, и кости ноют и можат, или сведёт вам поясницу, ломайте пол. Под вами клад. Энтузиазм народа, поверившего искусителю, еще больше убеждает императора в правоте Мефистофеля, и он уже сам готов заняться копанием ям. Соблазнитель подзуживает, уверяя, что забытые по углам богатства повсюду. Вдруг вывернет у земледельца кубышку золотую плуг, со всей бесхитростностью вдруг селитру роя на задворках, найдет бедняк червонца в свертках и в страхе выронит из рук. Настает время маскарада. Мефистофель в образе мальчика-возницы разбрасывает золотые украшения, но они исчезают, стоит только их коснуться. Кто думал, что на самом деле владеет ниткой жемчугов, сжимает вместо ожерелья горсть копошащихся жуков? Выручает Плутос, бог богатства, снимающий запоры из сундука, который до краев полон золотом текучим. Толпа в экстазе. Смотрите, золото-струя перетечёт через края. Депутация гномов сообщает пану, в костюм которого переоделся император, что поблизости открыли новый чудный ключ среди скал, изливающий золото в обилье. Не успевает император опомниться, как придворные рапортуют, что проблема с финансами решена. Клады еще не найдены, но уже выпущены бумажные банкноты, обеспеченные будущими находками, пользующиеся огромной популярностью. Прямая аллюзия на идею Лоу об обеспеченности банкнот всеми богатствами страны. Наутро после маскарада смотритель дворца докладывает императору, что все счета оплачены и ростовщики ему больше не указ. Начальник военных сил, что Ланскнехтом, дан задаток в счет будущих походов и безмерен радости масштаб солдат, трактирщиков и баб. Император в недоумении, ситуацию проясняет канцлер, оказывая ему купоны с объявленной ценою в тысячу имперских крон. Император собственноручно подписал один билет вчера на балу, а эту подпись владыке размножили несчетно мастера. И уже опечатаны билеты казначейские в дукат, а также в 10, 30, 50. Канцлер сообщает, что восторг на улицах неописуем, а имя императора под казначейскую печатью стало знаком благодати. Император удивлен, что... Вместо золота подобный ссор В уплату примут армия и двор Но смотритель дворца подтверждает Что спрос на банкноты ажиотажный Беглянки разлетелись в рассыпную Бумажек не вернуть уж Первый вал вкатился с улиц В лавочке менял Там разменяли каждую кредитку На золото с положенную скидкой А теперь вернемся во Францию 1716 года Выпуск бумажных денег Поначалу был успешным. Лоу заявил, что банкир заслуживает смерти, если выпускает необеспеченные банкноты, и гарантировал немедленный обмен бумажных денег на монеты. Сказалась и внушительная поддержка регента. Он разместил в банке миллион ливров золотом и приказал сборщикам налогов на местах собирать их только в банкнотах. Кредиты в банкнотах реальному сектору запустили промышленность и торговлю. Вскоре банкноты стали цениться выше, чем монеты. Они обменивались на монеты по курсу на момент выпуска, а золотые и серебряные деньги постоянно обесценивались из-за изменения номинала властями. Современник Лоу, герцог Сен-Симон, сообщает в своих мемуарах, которые писались в 1740-х годах, что банкноты предпочитали металлическим деньгам. Они пошли даже на погашение внешнего долга. 4 миллиона было выплачено Баварии. 3 миллиона в счет старых долгов. В Фаусте введение бумажных денег и погашение долгов государством вызвало оживление в экономике. И деньги потекли из кошелька к виноторговцу в лавку мясника. Полмира запила, и у Портнова другая половина шьет обновы, в трактирах людно, стук тарелок, чат. «Все пьем за императора!» — кричат. Успех Лоу привел Францию к потребительскому буму. Акции подконтрольной ему компании «Дезант» выросли в цене почти в 20 раз, инвесторы разбогатели. Продавшие акции переключились на потребление. Новые французы покупали лошадей, мебель, книги, произведения искусства, ювелирные изделия. Бывшая беднота тоже наращивала потребление и приобщалась к роскоши. Кухарки и камеристки оделись в шелка и сатин и стали заявляться в оперу в платьях, сравнимых по цене с платьями их бывших господ. Мефистофель делает экспресс-анализ преимуществ банкнот перед металлом. «С билетами всегда вы налегке. Они удобнее денег в кошельке. Они вас избавляют от поклажи, прикупли ценностей и их продажи. Понадобится золото, металл имеется в запасе у менял и продолжает толдычить об их обеспеченности. А нет у них мы землю ковыряем и весь бумажный выпуск покрываем, Находку на торгах распродаем И погашаем полностью заем И с золотым чеканом наравне Бумага укрепляется в стране Император, как в сказке Где за спасение царевны давали полцарства Вознаграждает гениальных авторов схемы Назначая Фауста и Мефистофеля Заведовать и недрами, и казной Даю вам на хранение наши недра Заведуйте статьею этой щедрой Разметьте на поверхности земли Где надо рыть где клады залегли. А придворные мечтают, на что они употребят свалившееся с неба богатство. Один паж Я зачищу к знакомым на пирушке. Другой паж Цепочку и кольцо куплю подружке. Камергер. Запью еще сильнее, но с разбором. Другой камергер. Сыграю в кости с новеньким партнером. Титулованный землевладелец. Я замок выкуплю из запотек Другой титулованный. «Я средства округлю на весь свой век». Впрочем, почему все как в сказке? После первоначального успеха системы 5 января 1720 года Лоу был назначен на самый высокий административный пост в стране главным контролером финансов, что соответствует сегодняшнему рангу премьера. Мефистофелю удается выпуск ничем не обеспеченных бумажных денег. Клады еще не найдены. бинсвангер считает, что Гёте Фаусте Показал, современная экономика – это продолжение алхимии другими средствами, а в сцене выпуска бумажных денег можно усмотреть и философский смысл. Создание смысла при помощи бессмысленных знаков. Символизм бумажных денег в том, что они – идея, оторванная от источника смысла и стоимости. Империя неминуемо придет к банкротству, если золото не будет извлечено на поверхность. Настоящее богатство нельзя создать, искусственными имитациями реальных ценностей идея лоу красива примерно в таком виде она реализуется и сейчас у денег давно нет твердого обеспечения центробанки создают доверие к ним другими средствами но эксперимент лоу оказался неудачным он не имел представления об угрозе инфляции когда банкноты стали пользоваться популярностью лоу начал их выпускать с колоссальной скоростью по принципу хорошего должно быть много В результате в 1719-1720 годах цены выросли в 4-6 раз, что привело к народным волнениям, сожжению лишних денег на костре. Народ прочитал этот сигнал Лоу наоборот. Бумажные деньги годны лишь для растопки печи, возвращению к монете и новой экономической депрессии на много лет. Как вспоминает Сен-Симон, недовольство было тотальным и ужасным. В стране не осталось богатого человека, который не считал бы себя лишившимся средств, и не осталось бедных, которые бы не думали, что их положение стало как у попрошаек. Доверие к банкам и бумажным деньгам было подорвано надолго. Во Франции долгие годы даже не предпринимались попытки выпустить банкноты или ввести банковские депозиты. Проходит время. Скитавшиеся по миру Мефистофель и Фауст возвращаются ко двору императора. Там начался развал. Несостоятельную власть сменила безначалье. Всех стало разделять вражда. На братьев ополчились братья. И города на города. Ремесленники бились знатью. И с мужиками господа. По делу уезжал купец и находил в пути конец. Достигло крайнего размаха, укоренившееся зло. Гёте знал предмет не понаслышке. Он в течение десяти лет служил министром финансов при дворе герцога Веймарского и приложил немало усилий, чтобы отговорить герцога от введения в оборот бумажных денег. Он с недоверием относился к банкам и в своем доме в Веймере хранил мешки с золотом. Современник Лоу, французский философ и писатель Шарль Монтескье, выступил с критикой политики Лоу в персидских письмах 1721. В письме 142-м приводится отрывок из сочинения древнегреческого мифолога, В нем рассказывается, что на некоем острове у бога ветров Эола родился талантливый ребенок, который в возрасте четырех лет так превосходно различал металлы, что когда мать дала было ему вместо золотого латунное кольцо, он заметил обман и швырнул кольцо на зим. Когда ребенок подрос, отец обучил его секрету загонять ветры в бурдюки, и он стал продавать их путешественникам. «Ветер в бурдюках — бумажные деньги». Во время своих скитаний юноша узнал, что в Бетике, Франции, повсюду блестит золото, и устремился туда. Сатурн, Людовик XIV, оказал ему сухой прием. Но когда этот бог покинул землю, король умер, молодой человек призвал народы Бетики поверить ему, покинуть страну презренных металлов и переселиться в царство воображения. Развязал он несколько принесенных с собой бурдюков и раздал свой товар желающим. Он предлагает каждое утро представлять, что за ночь богатство удвоилось, платить кредиторам из воображаемой сокровищницы и, наконец, просит позволить его воображению руководить народом. Каждое утро он станет показывать объявление, которое будет служить источником богатств, умножит приданное жен, наследство детей, содержание слуг, обеспечит великолепие колесниц, роскошь перов, многочисленность и благосостояние любовниц. Речь в данном случае шла о котировках Кампейн Дезант. Через несколько дней он меняет призывный тон на приказной и велит сдать припрятанное золото в казну, а иначе, клянется он священными своими бурдюками, народ будет наказан. Приказывает он расстаться с драгоценными камнями и вернуть сокровища из-за границы. Взамен обещает все наилучшее, что есть в его бурдюках. Ключевым для успеха схемы Лоу Было доверие к бумажным деньгам, а оно стало исчезать из-за инфляции. Банкноты все чаще предъявляли к обмену на золото. Принц Канти обменял на него три повозки денег, подсуетился и герцог Бурбонский. Лоу понимал, что с его ограниченными резервами, выпускавшей банкноты Банк Роял, не выдержит роста спроса на золото. И зимой 1720 года издал ряд драконовских указов, ограничивавших обмен банкнот на золото и покупку драгоценных камней, чтобы ради этого не продавали акции. Указы запрещали публике носить украшения с драгоценными камнями в публичных местах, а золотых дел мастерам изготавливать изделия из золота. Монетами можно было расплачиваться только за мелкие покупки, золотом и серебром запрещалось погашать долги, даже суверенные чеканка золотой и серебряной монеты прекращалась. Чтобы побороть нелегальное хождение золота, в нем и в серебре было запрещено хранить сбережения. Франция стала полицейским государством. Полиция получила право входить в любой дом в любое время и обыскивала дома в поисках денег. Поощрялись доносы. Информаторам обещали премии, слуги стали доносить на господ. Обнаруженные монеты конфисковывали и назначали штраф в размере 100%. За утайку денег можно было угодить и в тюрьму. Обыскали и дома принца Конти, и герцога Бурбунского, но ничего не нашли. У Монтескье история заканчивается тем, что молодой человек сначала отнимает половину богатств народа, но ему этого кажется мало. И вот тотчас три четверти богатств бесследно исчезла. Скорее всего, Речь о падении котировок кампайн де зант. Последовавшая конфискация заработанного на биржевой игре у лиц низкого происхождения была уже не его рук делом. Обличительный пафос Монтеские разделяли не все. Герцог Сен-Симон характеризует Лоу как вежливого, хорошего, уважаемого человека, которого не отравили ни слава, ни богатство, и чьи манеры, экипажи, стол и мебель не вызывали скандала. А Лоу благожелателен, отозвался и чарльз маккей автор книги наиболее распространенные иллюзия и безумство толпы 1841 с благородством большим чем можно было ожидать от человека который большую часть своей жизни был явным авантюристом он отказался от собственного обогащения за счет разоренной нации он ни на секунду не сомневался в конечном успехе своих проектов призванных превратить францию в богатейшую и влиятельнейшую страну европы Он не запасся столовым серебром или ювелирными изделиями и не перевел никаких денег за границу. Все его состояние, кроме одного алмаза, было вложено во французские земельные угодья, и когда он покинул эту страну, то сделал это почти нищим. Один этот факт должен был спасти память о нем от обвинений в мошенничестве, столь часто и столь несправедливо выдвигаемых против него. Заслуги Лоу оценил и Пётр Первый. Как пишет современный российский историк Павел Лизунов, Пётр I хотел пригласить Лоу и повелел приготовить наказ, который сам правил в черне и согласно которому Лоу предлагались княжеский титул, чин действительного тайного советника, звание обергов маршала, орден святого Андрея Первозванного, две тысячи крестьянских дворов, право строить укрепленные города, населять их иностранными мануфактуристами. Ему также предлагалось, если пожелает, рудокопные дела, де персидскую торговую компанию в российском государстве сочинить и учредить. За все это была определена сумма в размере токма одного миллиона рублей или по той цене серебром в его церского величества казну. К сожалению, история умалчивает, почему эта сделка не состоялась, приглашение не было передано или Лоу его отклонил. Остаток жизни Джон Лоу провел в Италии, где содержал семью игрой в карты. Он был необыкновенно удачливым игроком. В 1729 году он умер в Венеции, где и был похоронен. Жена его умерла в Брюсселе в нищете.